Глава 38. Может быть, Саблин и забыл бы Марусю среди петербургских удовольствий и развлечений зимнего сезона. Может быть, он и пропустил бы очередной четверку Мартовой со спорами зеленой молодежи и пением Маруси, если бы она сама себе не напомнила письмом. Саблин, конечно, не знал, что Марусь писал ему по поручению и отчасти под диктовку Коржикова. И письмо ее его тронуло и поразило. «Милая девушка», — подумал он. «Да ведь она наша. Она, наверное, дочь генерала-офицера. Она любит армию. Она видит недочеты нашего быта и страдает от них». На восьми листах хорошей плотной почтовой бумаги Маруся писала ему свои мысли об армии, о государстве, о народе. «Многоуважаемый Александр Николаевич», начинала она свое письмо, «простите, что не знаю вас, беспокою вас своими мыслями и вопросами. На прошлой неделе у Екатерины Алексеевны я до боли почувствовала во время споров, что люди раскололись на два мира, не понимающих друг друга. Боюсь, что взаимно друг друга ненавидящих. Мне стало страшно. Страшно не за Россию, а за весь мир. Потому что это явление не только русское, но явление мировое. Мир вышел из эпохи феодализма. Низшие классы, освобожденные от опеки классов высших, хотят жить. Вы спросили меня, почему я выбираю такие романсы? Почему полно грусти мое пение? Отвечу вам. Вас надо разбудить. Вы стоите наверху. Я, конечно, говорю не про вас лично, Александр Николаевич. Я вас ведь совсем еще не знаю. Я готова. Я хочу верить, что вы не такой. Я хотела бы полюбить вас, но ваше общество, правящий класс, не видит и не хочет видеть того, что происходит внизу. Вы говорили тогда и так горячо говорили о высоте и доблести военной службы. Вы говорили о почете быть солдатом, защитником Родины. Верите ли вы сами в то, что говорите? Потому что. Как совместить ваши слова и ту надпись, которую я случайно прочла вчера, проходя через Таврический сад? Вход нижним чинам и с собаками воспрещается. Если солдат — звание высокое и почетное, то он не нижний чин. Если нижний чин — все-таки солдат, то как приравнивать его к собакам? Разве можно это делать, и не ваш ли долг возмутиться против этого? У меня много-много вопросов. Вам зададут их в следующий четверг, И мне бы так хотелось, чтобы вы на них хорошо ответили. Нас, например, коробит отдание чести и особенно остановка во фронт. В солнечный праздничный день не принято ходить по Невскому, жалеть юнкеров, кадет, солдат. Сколько раз они отдадут честь, станут во фронт? Ужас! Почему офицеры не носят штатского платья, как это позволено за границей? Правда ли, что в войсках бьют? как об этом откровенно пишет Драгомиров и что облетело все газеты? Неужели офицер не может обойтись без денщика? Подумайте еще о выбранном начале. В шайке разбойников атаман был выборный. Если солдат вверяет свою жизнь офицеру, то не вправе ли он знать, кому он отдает свою жизнь? Не вправе ли он выбрать сам себе начальника? Все это волнует и раздражает. Вам не скажут, потому что вас боятся, а нам, простым людям, скажут. И я вижу, как глухо поднимается озлобление, и я стою перед страшным вопросом. А что, если одна половина мира возненавидит другую и пойдет истреблять ее?» Саблин никогда еще не получал подобных писем. Он не думал об этом. Маруся всколыхнула те самые вопросы, мимо которых он скользил. Хотелось ответить, оправдаться и оправдать армию и государя. Саблин чувствовал, что обвинение касалось и государя потому что все шло от него. Саблин с письмом Маруси съездил к Ламбину. С ним вместе ездили к товарищу Ломбина, поручику Дальгрену, бывшему на старшем курсе академии. И Саблин приготовил к четвергу целый доклад с историческими справками, с объяснениями, с цитатами. У Мартовой его встретили дружелюбно, как своего. К нему привыкли. Вихрастый гимназист не отходил от него, стараясь услужить. Маруся крепко по-товарищески пожала ему руку, Товарищ Павел через очки посмотрел на него добрыми глазами и снисходительно сказал «Ну, слушаем армию». Саблина слушали внимательно, он говорил «хорошо», и хотя после его речи опять все накинулись на него, и он понял, что он никого не убедил, но он чувствовал себя центром кружка и заметил, что оставил впечатление. Маруся горячо благодарила его за его доклад и смотрела на него, как бы говоря «Мои сообщники». После этого четверга началась переписка между Марусей и Саблиным. Переписка велась на серьезные темы. Она заставила Саблина прочитать много книг о политической экономии, о социализме, о рабочем вопросе. Переписка развивала Саблина, а его письма завлекали Марусю. Сначала она отнеслась к нему свысока. «Красивый барин, вербный херувимчик» — так называла она его. Считала пустым, глупым и необразованным, когда писала под диктовку Коржикова, Переделывала фразы попонятнее, избегала специальных терминов. Ответы Саблина показали, что вербный Херувим много читал и много думал. И незаметно в течение зимы создалась между ними духовная близость. Они уже кокетничали друг перед другом в письмах, красивым оборотом речи, эффектным сравнением, необычайным парадоксом. То Маруся вставит в письмо длинную французскую фразу, чего никогда в письмах к другим не делала, и что считала неприличным или напишет английское слово по-английски и как бы подчеркнет свое образование, то Саблин серьезное письмо закончит стихами о Пухтина или Фета, подобранными к месту, и пропадает сухость письма, и за серьезными строками о политическом вопросе глядит любящее сердце и говорит о том, что они близки друг к другу. У Мартовой они были на людях, Маруся всегда молчала, только пела после споров. Пел много, хорошо, с увлечением, но все пело серьезные вещи, где не говорилось ни о любви, ни о страсти. «Кто она?» — мучительно думал Саблин, и сам окутывал к ее тайны рождения, тайны происхождения, и прочил ей великую славу. Он хотел ее видеть близко, наедине, так, чтобы прямо сказать ей, что она ему очень нравится, что она заколдовала, заворожила его, и спросить прямо, кто она, друг или не друг. Он увидал ее в Александрийском театре на Комиссаржевской. Просидел два акта, слушал глубокий голос артистки с душевным надрывом, трогавший самым тембром своим, и думал, чей голос напоминает ему голос Комиссаржевской. Да, голос Маруси. В антракте он стоял, опершись спиной о барьер оркестра и, небрежно держа в опущенной левой руке, затянутый в перчатку, цветную фуражку, и обводил глазами ложи, ища знакомых. Случайно поднял глаза к третьему ярусу и увидел Марусю. Она сидела на правой скамейке балкона, и когда увидела, что он смотрит на нее, улыбнулась ему. Бессознательное счастье было в этой улыбке. Саблин сейчас же прошел между кресел к выходу, Маруся поняла его движение и встретила его на лестнице у билетажа. этажа. Они вошли в фае, народу было мало, и когда проходили они мимо рослых часовых гвардейской пехоты, стоявших у входа в царскую ложу, Солдаты, стукнув прикладами ружей, щеглевата по-ефрейторски взяли на караул и вскинули головы на саблина. Маруся вздрогнула и рассмеялась. «Это вам?» — сказала она. «Неужели вам это нужно? Вам нравится?» И сейчас же смутилась, робка заглянула в его лицо, точно хотела подсмотреть, не сердится ли он. И, заметив, что лицо его стало грустным, сказала. «Не сердитесь, пожалуйста. Я не знаю, может быть, вы и правы. Все это нужно». Саблин заговорил об игре Комиссаржевской. Они ходили в толпе по коридору, зеркала отражали их, и он не мог не заметить, как красива была Маруся, и она не могла не видеть его красоты подле своей. Лукавая улыбка играла временами на ее губах. Сестра солдата, дочь рабочего, — думала она, — и рядом с ним, аристократом. Красота сравняла нас. Они не помнили, что говорили. Было так хорошо, когда Маруся вскидывала на него свои голубые глаза. Трепетали темные ресницы, и она быстро кидала. «Вы находите? Вы находите? Вы тоже заметили?» «А заметили вы, как сказала она, мне жаль вас, и начала говорить под музыку? Ах, это так было красиво! И как, как она играет! Ведь это гений, Александр Николаевич! Какое счастье быть такой артисткой! Тысячи людей слушают ее и живут ее словами, музыкой ее голоса! Вы, если захотите, будете лучше ее. Вы думаете? Нет, серьезно, Александр Николаевич, скажите. Вы находите… Есть у меня талант? Нет, вы шутите, шутите. А это так жестоко, если вы смеетесь и говорите нарочно неправду. Я хотела бы… Я сама не знаю, чего хотела бы. Вы, наверное, думаете, вот глупая девчонка, сама не знает, чего хочет. И занимается интегральным исчислением. Да оставьте, пожалуйста. И ничего подобного. Я, может быть, брошу все это. Может быть, я солгала вам. Я пойду на сцену. Вы ведь совсем не знаете, кто я такая». Красивая девочка сорвалась усаблена Она опустила глаза. Ее щеки поблекли. «Не надо так», — тихо сказала она. «Ах, не надо, не надо так. Никогда не будем говорить об этом. Это нехорошо. Не идет совсем к вам. Мы будем друзьями». Звонки мешали. Хотелось спешить, занять свое место, слушать и смотреть на сцену, упиваться драмой, как можно ей упиваться. Только в 19 лет. И жалко было расстаться. «Когда же мы увидимся?» — спросил он ее. «В четверг. Вы будете?» «Мне хотелось бы увидеть вас опять так, как сегодня, чтобы говорить с вами, чтобы вы были только для меня. А хотите, в воскресенье пойдем в Эрмитаж? Вы любите картины? Я покажу вам ту, перед которой благоговею. Мадонну Мурилью». В воскресенье они четыре часа ходили из залы в залу, стояли перед картинами, молчали. Им было хорошо. Из медных отдушин в полу шло тепло, зимний сумрак сгущался по углам, и верхние картины были уже видны. Художник, копировавший Мадонну, складывал палитру и вытирал кисти. Пахло маслом и скипидаром, на холсте ярко горели краски. И Мадонна стояла, точно обновленная и освеженная в копии. Маруся подняла голову на картину и, полуоткрыв рот, смотрела на лицо Мадонны. Ее глаза были широко раскрыты, восторг отражался в них, и слеза умиления покрыла их блестящую пеленою. «Так написать!» — прошептала она. «Для этого надо было верить в любовь». Саблин не смотрел на картину. Он не сводил с Маруси восхищенного взгляда. Маруся повернулась к нему и засмеялась коротким смущенным смехом. «Что же вы так смотрите на меня?» — сказала она, и стала пунцовой под его взглядом. «Как вы похожи?» — тихо сказал Саблин. «На кого?» Маруся догадалась и опустила глаза. «Оставьте!» — сказала она. Как вам не стыдно? Не говорите пустяков. Она небесная, а я... Я простая земная девушка со всеми недостатками дочери земли. Для меня вы... само небо. Вы тянете меня кверху. Вы пробудили во мне все лучшее, что спало во мне крепким сном. Маруся строго посмотрела на Саблина, ничего не сказала, и скорым шагом пошла к выходу. Звонко застучали ее каблуки по мрамору галереи со статуями, не оборачиваясь, опустив голову, Она спускалась по мелким ступеням широкой лестницы, два раза приостанавливалась, точно голова у нее кружилась. Швейцар ей подал шубку. Они уходили последними. На улице было еще светло. Газ — ясный мартовский день. Красные лучи заходящего солнца горели золотом на больших окнах штаба округа. Александровская колонна отбрасывала на белый снег длинную тень густого синего цвета. Из подарки выезжали парные сани, и вороные рысаки под белой сеткой четко стучали копытами. Выездной лакей в ливрее с широким собачьим воротником на плечах стоял сзади саней и держался за кисти полости. Вправо звенели конки и уносились под темные сучи аллей. На солнце таяло, а в воздухе крепко пахло начинавшимся морозом. — Мария Михайловна, — сказал Саблин, — поедемте кататься. День так хорош. На островах теперь должно быть чудно. Маруся вскинула глаза на что-то просящее, жалкое показалось в ее взоре. Она боролась с сильным желанием отдаться обаянию ясного дня, солнца, красоты зеленеющего над городом неба, и ехать с ним, чужим и близким, тесно прижавшись в узких санях к простору родного залива, и знала, что нельзя этого. Борьба длилась секунду. Она победила свое сердце. Темные ресницы опустились, закрыли наполовину глаза — и скрыли ее помыслы и желания. Лицо стало спокойным и гордым. Твердая воля застыла на нем. «Благодарю вас, Александр Николаевич, но уговор лучше денег. Никогда меня об этом не просите. Это лишнее. Этого нельзя. Вы направо, а я налево. А если и мне налево, тогда мне направо». Саблюн вздохнул. Он знал уже, что переспорить Марусю нельзя. Она пожала ему руку и, спустившись с крыльца Эрмитажа, пошла к штабу округа. Саблин долго смотрел ей вслед, смотрел, как мелко ступали маленькие ножки по-петербургски бесколож, по усыпанным желтым песком гранитным плитам. Посмотрел, как, не оглянувшись на него, свернула она к мойке и скрылась за домами. «Да что же это такое?» — подумал Саблин. «Увлечение, страсть, любовь, симпатия. Ему было так хорошо, как еще никогда не было. жизнь улыбалась ему, жизнь дарила ему счастье».